Юлия Гетта Запретный плод. Аннотация. Лера – состоявшаяся и успешная молодая женщина. У нее есть все. Престижная работа, заботливый супруг, чудесные дети. Жизнь течет своим чередом. Все степенно и размеренно. Все как у всех. Пока однажды на ее пути не встречается человек из прошлого. Человек, который сыграл в ее судьбе хоть и короткую, но очень важную роль. Человек, которому суждено вновь Кардинально изменить ее жизнь.